Глава 14. Я не уловил разницы: один мир, другой. Я, как и прежде, на земле, а лес всегда одинаков. Ты можешь переместиться в античность, XIX век или 22-й. Вокруг всё так же будут скрипеть сосны, ползать муравьи, гудеть комары. Координаты правильные. В этом я не сомневаюсь. Просто достали уже эти леса. Хочу в нормальный мегаполис с нейросетями и умными вещами, с холодильником, который сам закупается продуктами, автоматизированным приготовлением пищи в заданное время, лав отелями, где можно взять на прокат андроида с внешностью фотомодели. с виртуальными игровыми вселенными, где можно бродить до бесконечности. Эх, размечтался. Когда с просыпающихся бойцов моего отряда начали спалзать защитные слои, я больше ни о чём не думал. Уж больно странное зрелище распад саркофага. Ты видишь, как вспучивается пузырь, до этого сливавшийся с окружающей средой, Ландшафт всё ещё отражается в изогнутой поверхности, но уже чувствуется фальшь, искусственность этой конструкции. Зеркальный слой растворяется, открывая чёрное яйцо. Дальше прозрачный авоид, внутри которого шевелятся две человеческие фигурки. Внутренний стазис исчезает. Чехов и Крафт падают в траву. Дерьмо, ругается портальщик. По его руке ползают жирные муравьи. «Вот же!» — маг вскакивает на ноги, стряхивая из себя рыжих оккупантов. Женя поднимается неторопливо. Она чуть дальше от муравейника. «Жарко!» — говорит волшебница. «Как по мне, слишком жарко. Июль месяц, средняя полоса, окрестности Москвы. Это 24 градуса по меркам Вити Корсакова». Потолок двадцать семь. Мне не представляется, что сейчас за тридцать. В лесу, конечно, жить можно, но что будет на открытой местности? Глобальное, мать его, потепление. «Мы в будущем...» — Крафт недоверчиво осматривается, срывая с себя зимнюю одежду. Шмотки молниеносно проваливаются в мир идей. «Да», — отвечает Брукс. В голове раздаётся голос Женя. Проверка связи. Все меня слышат. Члены группы тут же подтвердили наличие канала. Ты знаешь, как выбраться из леса, спрашиваю я у Такады. Локация вам знакома, пожимает плечами проводник. Стоит учесть, что прошло 77 лет. За это время многое поменялось. Но я подозреваю, что железная дорога на прежнем месте. Эх, мне бы мои вставки подрубился к спутникам, определил геолокацию, проложил маршрут к ближайшему населённому пункту и вызвал аэротакси. Интересный будет квест. Доберись из одного мегаполиса в другой без денег, электронных кошельков, личного идентификатора и прочих инструментов. Единственное, что радует, рядом Москва, а там у меня кое-что припрятано в разных местах. Из преимуществ система распознавания лиц не сможет никого из нас вычислить, даже так-то. Из минусов мор будет меня искать, не сейчас, правда, через пару дней. От простого факта, что где-то Через несколько тысяч километров живёт и здравствует моя изначальная версия. Пробрала дрожь. Я нахожусь на одной из ближневосточных баз Ростехна, готовлю дубайский рейд. Мне удастся заскочить домой на сутки, попрощаться с Лизой и тут же умотать в Эмираты, чтобы там погибнуть и перенестись в параллельный мир. Разумеется, я не подозреваю о том, что меня ждет. Наверное, было бы интересно встретиться с самим собой, предупредить о надвигающейся опасности, изменить ход истории. Новая версия меня отправит корпоратов лесом, заберет Лизу и... А в самом деле и... Во-первых, нет никаких гарантий, что я бы поверил неизвестно откуда взявшемуся 17-летнему малолетке. даже если бы тот начал размахивать световым мечом и призывать пушки из ниоткуда. Во-вторых, кибермансеры из Ростехна просто так не уходят. За всю историю нашего отдела известно несколько случаев, когда чистильщики выходили из-под контроля. Одних переманивали конкуренты, другие просто слетали с катушек. Никто не выжил. В-третьих, где поселиться «С кем работать? В цивилизованных городах аренда и соцпакеты — это сумасшедшие деньги. Я мог бы поработать на Якудзе или какой-нибудь европейский синдикат, но они платят гораздо меньше. И все равно не уйти от бывших коллег, превратившихся в твоих злейших врагов». «Что, погнали?» — спросила Брукс. все гиганники, полностью исчерпавшие запасы энергии, теперь были бесполезны. Погнали, хмыкнул я. Будущее распахнуло свои врата, как только мы вышли из леса. Вместо старинной железной дороги, пожелезобетонным опорам тянулся современный монорельс. Справа я увидел посадочную платформу и автоматическую билетную кассу. А ещё нескольких пассажиров, явно дожидающихся поезда. Что ж, насколько я помню, в Подмосковье регулярно курсируют пригородные экспрессы. Это вам не дикие юго-восточные окраины. Твоя страна, сказала Брукс, командуй. Автоматическая касса выдаёт простые бумажные билеты. Кроме того, можно зайти в вагон, расплатившись с любого гаджета по QR-коду или напрямую перечислить деньги транспортной компании. Тогда будешь сидеть с электронным билетом. У контролёров есть сканеры. Они этими штуками проверяют билеты на зашитых в подушечки пальца чипах. Взломать кассу не получится. Мы можем забрать чей-то билет, воспользовавшись хроном магией. Проблема в том, что не все пассажиры будут стоять с этими бумажками, большинство оплатит по коду. Заходим без билетов, сказал я. А с проверкой что, опешила Чехова? Остановим хронопоток и перейдём в другой вагон за спиной контролёром. Заодно протестируем мои навыки в этой реальности. Мы спокойно, без лишней суеты, присоединились к жду нам на платформе. Я оставил своих товарищей, чтобы изучить электронное табло с расписанием поездов. Станция, на которой мы оказались, носила звучное название Глуш 2. Табло уверяло, что эта местность расположена между Москвой и Одинцово, ехать 24 минуты. но это с учетом нехилых скоростей. Поезд на монорельсе разгоняется до 300 км в час. Думаю, мы находимся в окрестностях дачного кластера, который состоит из нескольких автономных поселков. Ближайший рейс был выделен зеленым. Я понял, что мы прибудем в столицу в 15.21. Всю эту информацию я мог бы получить через меню дополненной реальности. Но у меня нет имплантов. Что там, спросила Брукс. Экспресс прибывает через 2 минуты. Крафты Чехова не особо впечатлились автоматической кассой, а вот людей на платформе мои спутники разглядывали с неподдельным интересом: две бабушки-дачницы в старомодных платьях, мужик в льняных белых брюках и бесформенной рубашке, девушка Вот именно с девушкой творилось неладное по меркам людей, выросших в Российской империи начала века. Вживлённые, светящиеся дреды, ультракороткие шортики, почти ничего не скрывающие топ. Всё из экологичных материалов, сшито в крафтовых мастерских. Но кого это волнует? Девушка водила руками перед собой, открывала невидимые то ли книги, то ли папки. Что-то сдвигало, расширяло, смахивало. «Что она делает?» — не выдержала Чехова. «В вирте сидит», — пояснила Брукс. Мы стояли чуть поодаль от других пассажиров и говорили тихо. «Вирт?» — не понял портальщик. «Виртуальная реальность», — присоединился к беседе Токада. «Искусственные миры, сотворенные компьютером». «У нас есть такое», — пожала плечами Женя. Только очки нужны и перчатки. Здесь не нужны, отрезал я. Люди вживляют себе импланты. Поезд прибыл без лишнего шума, но весьма эффектно выскользнул из точки схождения перспективы, оформился в оранжевого обтекаемого червя сросшегося пузом с монорельсовой нитью и, обрастая деталями, начал притормаживать. На обычном полотне сбросить скорость с 300 км до 0 за 5 секунд нереально. Здесь же, насколько я помню, применяется хитрая технология, то ли электромагнитные тяги, то ли ещё чего. Внутри вагона светло, просторно, стены прозрачные от пола до потолка. Мягкие кресла с встроенными экранчиками. Насколько я помню, тут есть вай-фай. Можно смотреть фильмы и пользоваться онлайн-сервисами. Внутри вагона немноголюдно, большая часть кресел пустует. Мы расселись компактно, заняв одну четверку со столиком и половинку боковушки через проход. Я не уверен, что в электричках номера мест привязаны к билетам. Надеюсь, нас не выгонит какая-нибудь дачница с кустом смородины. Вагон плавно скользнул вперёд. Мы очень быстро набрали скорость, оставив позади платформу с косой, но дискомфорта не чувствовалось. А почему не все кресла повёрнуты в одну сторону? Заинтересовался Крафт. Их положение легко меняется, ответил я. Есть поворотный механизм. Токада, сидевший отдельно, не участвовал в разговоре. Над выходом в тамбур я заметил небольшое окошечко, в котором мелькали цифры набора скорости. 267 километров в час. За окном деревья расплывались в сплошную зелено-коричневую массу. «У вас тут вполне можно жить», — заметил Крафт. «Откуда такая паника?» Через 200 лет всё живое вымрет, уверенно выдала Брукс. Будет пекло почище, чем на Венере. Ну и нельзя судить по Москве, добавил я. Может, вы и не заметили, но в лесу растут породы деревьев, перекочевавшие к нам из субтропиков. Температура воздуха и влажность тоже повысилась. А на юге жить вообще невозможно. В Австралии, на Ближнем Востоке, В большинстве регионов Африки сущий ад. Есть места, где 50-60 градусов мейнстрим толпы климатических мигрантов. Люди умирают от жары. И как вы с этим справляетесь, спросила Чехова. Да никак, я криво ухмыльнулся. Города-государства замкнулись в себе, образовались экопоселения. Многие прячутся под геодезическими куполами. В Дубае вообще все забыли, как выглядит небо за пределами искусственных перекрытий. Но это дорого, сказал Крафт. Конечно, фыркнула Брокс. Угадай, что происходит с людьми за чертой бедности. Эстакада поднялась на двухметровой высоты, деревья расступились. И по обе стороны от монорельса легли бескрайние зеленые поля. Пшеница, охринел Крафт. Под Москвой реакция портальщика доставила мне удовольствие. Я же говорил, потепление. Экспресс мчался сквозь пшеничные поля, а я прислушивался к своим эмоциям. Получается, я вернулся домой, моя страна, моя планета. Все эти ландшафты знакомы до боли, и как-то нет радости. Нет такого, что вот она, земля родная. Здесь я жил, здесь и умру. Похороните меня на том кладбище. Просто ещё один мир. Единственный человек, который мне дорог Лиза. Ради неё я проделал весь этот сумасшедший путь, финал которого, вероятно, будет выслан трупами моих бывших коллег. Замыкается кольцо, точнее, хрона-петля. «Хорошо, вот доберемся мы до Москвы», — Женя нарушила затянувшееся молчание. «А дальше что? Как мы приступим к выполнению задачи без денег, базы, ресурсов? И как ты встретишься с дочерью, Макс?» «Деньги будут», — заверил я. «С базой я тоже разрулю». А что за деньги у вас? Крафт отвернулся от однообразной панорамы. Рубли? Они самые, кивнул я. Только бумажных купюр почти не осталось. Ими расчитываются на диких окраинах. Цивилизованные агломерации давно перешли на крипту. По соседнему монорельсу промчался встречный поезд. Вагон заполнился шумом, мельканием кресел и просветов. Через полминуты я уже собирался продолжить беседу, но в раздвижные двери из тамбуров одновременно вошли контролеры. «Роботы?» — вырвалось у Жени. «Андроиды?» — поправил я. Человекоподобные существа носили форму транспортной компании ТКС, что выглядело несколько комично для непосвященного. Лица, стандартные, с ограниченной мимикой, заточенные под услужливость и доброжелательность. Насколько мне известно, это многих выбешивает. Роботы быстро продвигались по центральному проходу, сканируя смарт-браслеты и платёжные импланты. Тиски сжимались. "На счёт 3 валим в соседний вагон", говорю я и останавливаю хронопоток. "3. А где 1, 2?", сказала Брокс, поднимаясь с кресла. Персонажи спектакля замерли в стоп-кадре. «Не придирайся», — отмахнулся я. «Начинаем переноску тел. Это, доложу я вам, занятие не из приятных, словно трупы перетаскивать. Первым идет Крафт, затем Чехова и Такада. Брукс тоже на замедлении, поэтому наши вмешательства перекрывают друг друга». обогнуть андроида-контролёра, тот ещё квест, но мы справляемся. Я беру японца под мышке, Кимберли тащит за ноги, складируем в тамбуре. Двери закрываются автоматически, но сейчас они не работают, приходится раздвигать вручную. Завершив операцию, восстанавливаем нормальный ход времени. Поднимайтесь, командует Брукс. Живо. Через минуту мы уже сидим во втором вагоне, который роботы проверили по протоколу. Камер нет, так что мелкое правонарушение не будет зафиксировано. Они вернутся предупредил Такада. До звезды я указал на электронное табло. Скоро наша остановка. Приятный женский голос объявил: "Сетунь". Вагон начал замедляться.